пудинга с патокой. Нет, спасибо, я сыт. Завтра в 5.45 будет кофе, чай или какао и яичница с ветчиной. Великолепно. По-моему, это замечательно. Да, пожалуй, в такое-то время. Большое спасибо. До свидания. Джон отыскал свое пальто. В машине его ждали Вэлл И Холли. Алло, юноша, ну и вид у тебя. А вам какая работа досталась, Вел? Грузовик, завтра начинаю. Чудно. С качком пока что крышка. Но не Англии. Англии? Ну нет. С чего это ты? Так говорят за границей. За границей, проворчал Вэлл. Они скажут. И воцарилось молчание на третьей скорости. С порога своей комнаты Джон сказал сестре, «Я слышал, столовую устроила Флёр. Неужели она так постарела?» «У Флёр очень умная головка, милый. Она тебя видела. Смотри, Джон, не заболей корью во второй раз». Джон засмеялся. «Тетя Уинифрид ждет Энн в пятницу. Просила передать тебе». «Чудесно. Очень мило с ее стороны. Ну, спокойной ночи. Отдыхай». «В ванной еще есть горячая вода». Джон с упоением растянулся в ванне. Пробыв 60 часов вдали от молодой жены, Он уже с нетерпением ждал ее приезда. Так столовую устроила Флер, Светская молодая женщина с умной и уж, наверное, стриженной головкой. Ему было очень любопытно увидеться с ней. Но ничего больше. Корь во второй раз? Как бы не так. Он слишком много выстрадал и в первый. Кроме того, он очень уж поглощен радостью возвращения. Результат долгой, заглушенной тоски по родине. Мать его тосковала по Европе, но он не почувствовал облегчения в Италии и во Франции. Ему нужна была Англия. Что-то в говоре и походке людей, в запахе и внешнем виде всего окружающего. Что-то добродушное, медлительное, насмешливое — в самом воздухе после напряжения Америки, кричащей яркости Италии, прозрачности Парижа. Впервые за пять лет он не чувствовал, что нервы его обнажены. Даже то в его отечестве, что оскорбляло в нем эстета, действовало умиротворяюще. Пригороды Лондона, великое множество ужасающих домишек, из кирпича и шифера, в постройке которых, как рассказывал ему отец, принимал участие его прадед, гордый доссет Форсайт, Сотни новых домиков, правда, получше тех, но все же весьма далеких от совершенства, полное отсутствие симметрии и плана, уродливые здания вокзалов, вульгарные голоса, недостаток яркости, вкуса и достоинства в одежде людей — Все, казалось, успокаивало. Было порукой, что Англия всегда останется Англией. Так эту столовую устроила Флёр? Он ее увидит. А хочется ее увидеть. Очень.